14 октября. Но алтайский барс Туха выручает петуха. Уже не первый раз слышу, что Золотухин вытащил спектакль и спас Эфроса. Билетеры говорят об этом, сказали сразу, на первых прогонах с публикой теперь вот и «доброжелатели» в кавычках пишут. Такое укореняется мнение. Я не шибко это опровергаю. Пусть говорят, какая разница, кто кого вытащил, лишь бы вытащил. Было истинно. Мне как раз хочется написать Эфросу доброе, хорошее, честное письмо. Ведь как бы там ни шло, он меня уговорил забрать заявление и заставил в этот день репетировать, начать что-то делать. Это ведь фатум. Горбачев пришел на первый спектакль в сезоне до появления рецензии. В «Московской правде» заметка прошла незаметно. Потом Корякину дозвонился. «Я не думал, что вы меня заметили». Смотрел на вас с грустью и радостью, по-моему, «Альцест» очень здорово, но я теперь как бы чужой там, поэтому и не зашел, да и боялся заблудиться. Неожиданный выбор актера на «Альцеста». Почему это так неожиданно? 95% зрительного зала наверняка пьесу не читали. Это вообще неожиданность выбора преследует меня всю жизнь. В преждевременном человеке Рома убедили-таки, что я... За русский интеллигент и сыграл кваша большой русский интеллигент. Упрекали Швейцера, когда он выбрал меня на Моцарта. И пресса тоже писала о неожиданности. Я, наверное, плохо вижу себя со стороны. А теперь Альцесте решение в выборе. Но был назначен и бортник совсем неожиданный, и если бы он вкалывал, неизвестно еще, кто бы играл. Более того, эфрос много репетировал с Юрским: значит, у него. Не было решения в актере. Так распорядилась судьба, случай. Просто так произошло ввиду производственной необходимости, и все. А не какой-то там выбор актера. Ну да, он говорил о Фигаро Баталове, сравнивая меня с ним и говоря о русскости на западной почве. Но опять же, скорее от безвыходности. 17 октября, пятница. А число мое? Я занимаюсь своими ребятами, достаю учебники по гармонии, снабжаю деньгами старшего, отвожу в бассейн, во дворец младшего, и мне хорошо от этого. Стыдят меня Эфрос с Хвостовым, что я не написал о Володе. Мне и самому стыдно, а что писать, не знаю. Крымова пробивает Париж для съемки с Мариной для передачи о ВСВ. Россия посмотрит парижскую «Фатеру» Владимира. Это же интересно. 19 октября. Воскресенье. Снился Любимов. Был в ссоре со мной. Плохо говорил, имея в виду интервью по телевидению. 30 октября. Четверг. С чего начать жить? Нет, не начать новую жизнь, а просто начать жить. Аннинский. В зеркале сцены... Готовится покритиковать моего Альцеста, а он умелый, талантливый, а, главное, парадоксальный. Он обязательно должен думать не так, как все, а вовсе наоборот. До чего я завожусь раньше времени? Ну и замечательно. А то, видишь, расходилась-разгулялась удаль молодецкая, до того, что и спектакль двадцать первого не смог играть. Чем да нельзя, оскорбил премьершу. Уговорили извиниться. А де тридцать первого она отказывается играть со мной. Мне она говорит, что больна, что у нее врач и прочее. Наташа Крымова, это во мне сидит 25 лет. Я тебя прошу, не трогай, а то из меня польется такое. Но при всем том мне ее ужасно жалко. Мои слова, мое отношение к Яковлевой, которой я задумывал перед каждым спектаклем приносить цветы, розы. Извинись, и ты все равно будешь выше. Хитра, Наташка. Перед тем, как предложить мне это, расхвалила мой материал о ВСВ. А Тамара написала на экземпляре. Очень хорошо, до слез. Вот ей я верю. Я еду восстанавливать дом на набережной. Господи, благослови. 31 октября, пятница. Весь день веселился, теперь хочется плакать. Ах, Господи! Маша, полицеймака, организовала письмо Горбачеву, чтоб он вернул нам любимого. Опять споры-разговоры. Не опасно ли? Не наивно ли? Актерский инфантилизм, дошедший до крайности. И... Не подписал? Ванюшка. Эфрос согласен подписать. А Сидоренко? Нет. Татьяна Сидоренко, актриса театра на Таганке. Оля пригласила людей. Хвостов мне говорил. Она пригласила. Она потратилась на билеты, на цветы. Теперь я понимаю, почему она так взбесилась. Можно бы послать, конечно, ее, но это было бы ужасно некрасиво по отношению к Эфросу и спектаклю. Вот, сыграл и закусил у дела, в премьеры выбился, теперь плюет на всех и прочее. Как мне отвратительна эта манера в моих друзьях. Чем выше поднялся, смирение стань. Нет, не в демократию играй ложную, а сам в душе Бога моли о спасении ее. И как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними. Поэтому я правильно сделал, что у Ольги прощения попросил, извинения. Ее принуждали играть с молодым, а ей стыдно. 2 ноября, воскресенье. Ноябрь уж наступил. Когда я чинил зубы у Амелькиной, она мне сказала слова, что не уходит из головы до сих пор. Мизантроп не произвел на них сгундаревы впечатления. Она говорила, что Мольер устарел все-таки и прочее. Но главное не это, а что за тобой было страшно интересно наблюдать. Ты актер лучший, неограниченных возможностей. Видны порой были такие глубины. Вообще ты молодец. Из этой мути, смуты, сплетен, грязи ты вышел таким чистым. Ты молодец, ты понимаешь?» Вот это главное, что я хотел записать и что запомнил из косноязычного Ларискиного монолога. Из мути плесени вышел, сохранил чистоту и прочее. Сегодня в Олимпийском читал Высоцкого с нервом в руке и не был доволен собой и аудиторией. Первая книга стихотворений Высоцкого, вышедшая уже после его смерти. «Москва. Современник. 1981». «Осадок неприятный, когда ушел». 3 ноября, понедельник. Театр живет будущим возвращением любимого. Забрежила надежда. Демидова принесла на хвосте, что в течение недели должна решиться юридическая сторона дела. Должны вернуть ему гражданство, и тогда он должен будет решать сам. Эта акция правительства весьма хороша. Государство признает ошибку свою. Вот тебе и извинение, которого он требует. Тамарка худеет. Жена моя до ручки доходит, кажется. Просто страшно. Посмотришь, и сердце сжимается. Господи, пощади ее. Вчера между двумя Сережами загадал и перевернулся. Только бы она была здорова. Больше мне ничего не надо. Все тлен. 7 ноября, пятница. Сидоренко долго и зло выспрашивала, зачем это тебе нужно, чтобы Любимов вернулся, чего ему тут делать и как ты представляешь себе его приезд руководство театром, а ты уверен, что он может еще что-то сделать, как режиссер? Она не подписала письмо и теперь мечется, как и Бортник, ища поддержку в ком-нибудь хоть как-то объяснить свое неподписание, господи, но ну не подписала и не подписала. Мне тоже вся эта канцелярия довольно противна. Взрослый старый человек дела свои должен соображать в одиночку, что он, собственно, и делает, но только при этом еще и политическим героем выглядеть хочет и прочее. Да, Сидоренко сказала, что гражданство Юрия Петровичу уже вернули. Эта бабешка шибко настроена против Юрия Петровича, она не хочет его возвращения, ей с Эфросом хорошо и удобно. Вообще, к сожалению, надо сказать, что при Эфросе живется спокойно и благостно, тебя не обижают, над тобой не смеются, не унижают тебя, не хамят тебе. Чего в избытке мы слышали от любимого, что только все это стоит. 15 ноября, суббота. Звонил Рязанов. Предложил принять участие в передаче о Высоцком. Вспомнил, что мое личное в спектакле любимого было лучшим. Не лучшим в самом себе, а потому что личное. Все остальное могло быть поставлено Ефремовым, Волчик и прочими. Не знаю, как сегодня играть дом. Не слышу нынешнюю интонацию, нынешнюю ситуацию, кажется, устарела информация, что исходит из наших уст, так, по крайней мере, кажется, на репетиции. Или нужен мастер, чтобы заразить и внести коррекцию. Опубликованы короткие трагические воспоминания долматовского о Фадееве, трагедия художника ложной идеи, ложного времени и прочее, но честно верящего. Сегодня наконец-то состоялась моя дописка нескольких еще стихов в альбом Высоцкого на мелодии и «Будь та недовольны, ну и слава Богу». Звонила вчера Маргарита Эскина с известием от коллегии, что будто звание дают» и прочее. 16 ноября, воскресенье. Нина Д. удивлялась, изумлялась, отчего спектакли Эфроса за границей имеют ошарашивающий успех — подчас несоответствующей реакции русского зрителя. Я говорю, что иностранцы-космополиты и эфрос-космополит, они тут близки, им наплевать на чьей могиле, по чьей оркестр Лопахин пляшет. Любимого известно, что ему разрешен въезд в СССР. Называет себя блудным сыном на распутье. Про сына, что с пяти лет учится в Англии или в английской школе и прочее. Много про Пушкина и про наш театр. Билетеры в пире чумы, в намордниках, повязках, респираторах. В мире бушует спид, а над миром висит облако Чернобыля.